Тарнсменов Порткара, заметил я, из всех капитанов, вы единственные, кто согласился на это опасное предприятие. В порт Порткаре был еще один человек, который, я надеюсь, не побоялся бы подвергнуть себя такому риску, но его с тысячи верных ему людей вот уже несколько недель не было в городе. Я имею в виду Хакила, того, что носил на шее на золотой цепочке тарнскую монету города Арк. Когда-то он пошел на убийство, чтобы добыть денег и купить на них шелка и романтические мази одной женщине. Но та предпочла ему другого. Она убежала вместе с ее избранником. Хакил выследил их, убил мужчину, а женщину продал в рабство. После этого дорога вар ему была заказана, и он выбрал для себя порткар Я знаю, он принял бы мое предложение, но сейчас... Насколько мне известно, он и его люди были наняты городом Тор и отбивали у степных племен охоту досаждать его жителям своими набегами. Хакил и его люди всегда были готовы предложить свои услуги тем, кто мог за них хорошо заплатить. В свое время, как сообщили наши агенты, он был даже на службе у других, у тех, что оспаривают у царствующих жрецов право на эту планету и на саму Землю. Некогда мне удалось познакомиться с этим человеком в доме Сафара, торговца из Тарии. «Просто мне очень хотелось получить сотню стоунов золота», — признался Теренс. «Сам исход сражения меня не интересует». «Безусловно», — покачал я головой и внимательно посмотрел ему в лицо. «Деньги, конечно, немалые, но, по-моему, недостаточные, чтобы подвергать себя тем опасностям, с которыми вам предстоит встретиться». Мне трудно поверить, что вы прилетели только, чтобы заработать сотню стоунов золота. Тем более, что домашний камень Порткара вовсе не является вашим камнем. Я истреба, пожалуй, плечами. Этим, по-моему, все сказано. Пожалуй, он был прав. Дайте мне стрекало для Тарном, сказал я. Он протянул мне оружие. Я сбросил с плеч адмиральский плащ и с удовольствием накинул на себя предложенную одним из матросов ветровку. С неба начал срываться мокрый снег. Тарн вряд ли способен удалиться от берега настолько, чтобы потерять его из виду. Тут бесильно даже стрекало. Вот почему птиц доставили сюда с кожными колпаками на головах. Поскольку инстинкты требовали от них всегда находиться от земли в пределах видимости, я даже не представлял себе, как они себя поведут сейчас в окружении воды когда колпаки будут сняты. Возможно, их вообще не удастся заставить покинуть корабль. А может быть, потрясение кажется для них настолько сильным, что они просто потеряют рассудок. Я знаю, Тарны сбрасывали себя наездников, пытавшихся заставить их перелететь в Тассу. И все же я надеялся, что Тарны, оказавшись посреди моря, внезапно для себя сумеет каким-то образом приспособиться к обстановке. Надеялся, что высокий интеллект птицы, брошенный в совершенно неожиданные экстремальные длинные условия, возьмет верх над природными инстинктами. Вскоре мне предстояло узнать, насколько мои надежды были оправданы. Я взобрался в седло Тарна, на голове которого не было кожаного колпака. Птица ответила пронзительным криком, и я крепче пристегнул ремни безопасности. Стрекало висела у меня на запястье правой руки. Ветровик я обмотал вокруг шеи. — Если мне удастся удержать ее под контролем, — сказал я Теренсу, — следуйте за мной и придерживайтесь полученных инструкций. — Может, все же мне полететь первым? — спросил тормсмен из Трева. Я рассмеялся. Что интересно может заставить некогда бывшего тормсмена из Короба, города Башен Утренней Зари уступить первенство кому-то там из Трева, своему традиционному врагу? Но я ему этого, конечно, не сказал. Я просто сказал «нет, не нужно», и жестом приказал снять с правой лапы птицы, удерживающие ее цепи. Через звук у седла у меня была перекинута пара наручников и моток веревки. Я заткнул их за пояс натянул по воде. Одним мощным ударом в крылья втарн вытолкнул свое тело из трюма. Он выбрался на палубу, сложил крылья и, осмотревшись, пронзительно закричал. Остальные 10 птиц в трюме испуганно завозились, грохоча тяжелыми цепями. Порывы ветра бросали снег прямо в лицо. Я снова осторожно натянул поводья, и птица, широко взмахнув крыльями, опустилась на длинную рею грот мачты. Голова ее была высоко поднята, каждый мускул ее вздрагивающего тела был напряжен. Она долгое время вертела головой, тревожно вглядываясь в безбрежные просторы. Я не торопил ее. Я поглаживал ее по шее и тихо разговаривал спокойным доверительным голосом. Затем я снова натянул поводья. Птица не двинулась с места. Ее лапы намертво сомкнулись вокруг рей. стрекал я не трогал, продолжая поглаживать птицу и разговаривать с ней. Прошло еще несколько минут. И тут я внезапно рванул поводья и испустил громкий боевой клич. Хорошо тренированная птица, рефлекторно отравлась от насеста и с широкими взмахами крыльев, стала набирать высоту. Я снова был в седле. Птица поднималась, пока я не отпустил поводья, и затем начала кружиться над морем. Ее движения были такими же быстрыми и уверенными, словно она описывала круги над горными вершинами алтая или каналами порткара. Я проверил, как она слушается поводьев. Реакция была точной и быстрой. И вдруг я совершенно неожиданно почувствовал, что птица дрожит от радостного возбуждения, испытывая новые неизведанные для нее ощущения полета над этой хрозной, бескрайней, пугающей и манящей стихией. Я видел, как внизу на кораблях уже начинают снимать колпаки с остальных тарнов и распускать тюремни на их наклювниках. Все отбы на спинах птиц сбирались наездники. Я видел, как птицы поднимались на палубу, как привязывались к тянущимся от их сёдел верёвкам матросы, розы, себя лучшими меченотцами. Слуки луки сёдел каждого танцмена грозьями свисали бурдюки, заполненные таларионовым маслом и заткнутые также пропитанным маслом тряпками. В нужный момент я знал, эти тряпки послужат надёжным фитилём для наших зажигательных бомб. Вскоре позади меня летел уже сотни наездников. На верёвках, свисающих с их сёдел, Покачивалось по пять вцепившихся в них матросов. Сверху мне было хорошо видно, как врезались с фланга в группу судов противника корабли Чанга и Нигеля, тесняя их ближе друг к другу. Внизу, в самом центре остатка вражеской флотилии, я заметил громадный гребцов на 200 корабль главнокомандующего с парусами желтого цвета, государственного цвета тираса С обеих сторон от него, спереди и сзади, покачивалось по 10 охраняющих его танцких кораблей. Это был корабль Чимбара. На борту него, помимо грибцов, которые, конечно, были свободными людьми, наверняка находилось еще не меньше сотни лучников, сотни матросов и, наверное, такого же числа офицеров и вспомогательного персонала. Я натянул поводья. Тарн начал терять высоту. Флагманский корабль сразу же оказался в самом центре, кружащихся вокруг него спускающихся птиц. Мой тар опустился прямо на кормовую палубу корабля. Я выбрался из седла и обнажил меч. Изумленный, стоявший на капитанском возвышении Чимбара, у бар Тироса морской слин тоже вытащил меч из ножен. Я сорвал с плечи, закрывающей лицо ветровик. «Это ты?» — вне себя от ярости закричал Чимбар. «Да, это я, Боск, капитан из порткара». Наши клинки встретились из За спиной я слышал боевые кличи и вопли, лязг оружия, свист рассекающих воздух стрел. И Это мои матросы. Мой воздушный десант опускался на палубу корабля и вступал в бой с его охраной. Птицы кружились над кораблем непрерывно, зависая над ним лишь на то короткое мгновение, что требовалось матросам, чтобы перерубить удерживающих их веревку, и тут же уступали место следующей. Птицы, освобождавшиеся от своей ноши, устремлялись к соседним кораблям на которые торноводы сбрасывали заполненные тролларионовым маслом горящие бурдюки. Я не думал, что эти зажигательные бомбы смогут нанести какой-либо существенный урон, но на определенный эффект все же рассчитывал. Планируя эту атаку, я в основном полагал, что она окажет довольно сильное психологическое воздействие на неприятеля своей неожиданностью. Посеять в нем страх перед непривычными для него способами ведения боя деморализует его и внесет его ряды панику и неразбериху, которые многократно усилится в потере им главнокомандующих. Я поскользнулся на покрытой налетом льда палубе, и это едва не стоило мне жизни. Лезвие меча Чимбара мелькнуло в дюйме от моего горла. Однако я тут же вскочил на ноги, и поединок разгорелся с новой силой. Вскоре мы уже мерили силой напрямую, схватив друг друга за руку, удерживающую меч, и стараясь ее вывернуть. Наконец я силой отшвырнул адмирала от себя, ударив его спиной и головой о заднюю стойку борта кормовой палубы. Краем глаза я успел заметить какое-то мимолетное движение за спиной, но кем бы ни был бросившийся ко мне человек, ему пришлось встретиться с одним из подстраховывавших меня матросов. Между ними разразился поединок. Чимбар оставался странно неподвижным, я на мгновение испугался, что сломал ему позвоночник. Я выпустил его сжимающую меч руку и со всего размаха двинул ему кулаком в живот, а когда он начал опускаться вперед, встретил ее таким же мощным ударом в челюсть. Оглушенный, он осел на палубу. Прикрывающие меня матросы с трудом удерживали неприятие, ренувшиеся на помощь своему командующему. Нужно было спешить. Я вытащил из-за пояса наручники и защелкнул их у чимбара на запястьях. Затем, захваченный с собой веревкой, привязал их к правой лапе Тарна. Чимбар отчаянно пытался подняться на ноги, но я удерживал его, поставив ногу ему на грудь. Мои матросы теснили защитников корабля к борту, вынуждая их прыгнуть в ледяную воду. Неприятель не был готов к такой атаке. Она застигла его врасплох. И оказываемое сопротивление было слабым. Кроме того, моих людей высадилось на корабль человек на сто больше. Прыгнувшие за борт матросы плыли к ближайшим кораблям Тиреса, опасавшимся подойти к нашему охваченным сражением судну. Вместо этого они принялись обстреливать его из арбалетов. К флагманскому кораблю начали вращаться первые тарны, сбросившие на неприятеля весь запас зажигательных бомб. свисающие с их сидел веревки заскользили по палубе. Мои матросы по пять человек хватали за них, птицы взмывали в небо и уносили с собой людей подождите корабль», — приказал я. Матросы бросились в трюмы, чтобы поджечь судно снизу. Новая партия тарнов закружилась над кораблем и, дав возможность матросам ухватиться за веревки, уже человек по 6 по семь понесла их над водой. Между досками палубы начал подниматься дым. Один из кораблей коса подошел вплотную к нашему кораблю, зацепив его своим бортом. Мои матросы, не давая нападающим перебросить абордажные мостики, принялись отталкивать подошедшее судно веслами. Противник, наоборот, стремился надежнее прикрепиться к кораблю и забрасывал на палубу и поручни абордажные крючья. «Смотрите!» — вдруг раздался чей-то возглас. Все устремили взгляды наверх. Над грот мачтой подошедшего корабля развивался бело-зеленый полосатый флаг «Боска». Из груди матросу вырвался единодушный радостный крик. «Это ТАП! ТАП!» – кричали они. Это действительно было верно, подошедшее нам на помощь. Меликом на глаза мне попался и сам ТАП. В разорванной тунике, мокрый от пота, даже на стыденном ветру, он с мечом в руке отдавал какие-то распоряжения, стоя на капитанском возвышении кормовой палубы. С другой стороны, к нашему кораблю приближалось тело, неразлучная спутница Верны. Тяжелые поперечные защитные балки, далеко выступавшие у нее за бортами и предохранявшие судно от тарана, теперь были спилены, и она могла подойти поближе. Наши матросы, не теряя времени, начали взбираться на борт обоих кораблей. Я отослал торцсменов, вернувшихся за остальными матросами. Языки пламени уже вырывались через прогоревшие местами палубный настил. Последние из неприятельских матросов спрыгнули с горящего судна в воду и поплыли к ближайшим кораблям тираса и Коса. Я видел, как бросившиеся в воду первыми их товарищи уже поднимались на борт подбирающего их судна. На палубе флагманского корабля остались только мы с Чимбаром. Я взобрался в седло. Выпущенный из арбалета стрела просвистел у меня над головой и вонзилось в объятый пламенем борт корабля. Чимбар скачал на ноги и, потрясая кулаками, закричал, обращаясь к своим лучникам на покачивающейся в отдалении кораблях. «Стреляйте в меня!» — кричал он. «Стреляйте!» Выстрелов не последовало. Я натянул поводья. Тарн легко оторвался от палубы флагманского корабля и, борясь со встречным ветром, стал быстро набирать высоту унося над волнами, беспомощно болтающийся на веревке, скованного наручниками, как простой раб, главнокомандующий объединенной флотилии Тиреса и Коса, у бара Тиреса, Чимбара из Кастры, морского слина, ставшего пленником Боска, капитана из Порткара, командующего флотом. Глава 18. Возвращение Боска домой. Когда мы коснулись обленевшей палубы Дорной, мои матросы бросились нам навстречу, оглашая воздух приветственными криками. «Заберите этого пленника», — распорядился я, — «и закойте его в цепень на нижней палубе». «Совет решит, как с ним поступить». Матросы ответили новым радостным криком. Сжимая в бессильной ярости кулаки, Чембор бросил на меня полный ненависти взгляд и, круто развернувшись вслед за двумя матросами, зашагал к лестнице, ведущей на нижние палубы. «Среди рабов на галерах ему самое место», — заметил грибной мастер. «Адмирал!» — раздался у нас над головой голос наблюдателя. «Корабли, тиросы и косы разворачиваются. Они убегают». Я был потрясен настолько, что не мог произнести ни слова. Люди вокруг меня кинулись поздравлять друг друга». Отзовите наши корабли, — наконец распорядился я. Пусть возвращаются. В руках сигнальщиков замелькали флажки, передавай команду, тут же подхваченную и переданную дальше сигнальщиками других кораблей. Поднять якоря, — скомандовал я, — установить штормовые паруса. Матросы бросились выполнять мое распоряжение. Я стоял на продуваемой ветрами палубе Дорны. Вернувшись из круглого корабля матросы, захватили оттуда и мой адмиральский плащ, в который я поспешил плотнее закутаться. Принесли мне и флягу с подогретой пагой. «Глоток за победу!» — кивнул грибной мастер. Я усмехнулся. Победителем я себя не чувствовал. Я вообще не чувствовал ничего, кроме пробирающего до костей холода. Я с удовольствием отхлебнул обжигающий паги. Рея была спущена, и к ней привязали малый треугольный штормовой парус, после чего Рею снова с помощью канатов и блоков подняли и укрепили в верхней части грудмастера. Гребцы тем временем по команде мастера развернули корабль кормой к ветру. Рулевые груди навалились на румпель, пытаясь удержать судно в этом положении. Не дожидаясь, пока парус будет установлен окончательно, старший мастер подал команду гребцам и начал отсчет ритма, по которому они налегали на весла. Судно медленно двинулось вперед, разворачиваясь по ветру, и тут мощный порыв, захлестнувший паруса, накренил корабль так, что его носовая часть на мгновение скрылась под набежавшей громадной волной. А затем снова взметнулась вверх, казалось, к самому небу, окатывая заливший судно ледяной водой все верхние палубы. Подаваемые старшим мастером команды утонули в завываниях ветра. Штормовой парус надылся так, что оставалось только гадать, что окажется менее прочным. Канаты, которыми он был привязан, или удерживающие его рея. Мачта, однако, выдержала. И Дорна, постепенно набирая скорость, понеслась над волнами. Корабль оказался сильнее шторма. Не знаю, насколько сокрушительной оказалась наша победа, в том, что мы ее держали, не было никакого сомнения. Но думаю, для жителей порт это было не так важно. Главное, что победа осталась за нами, и сегодняшний день, 25-я Секара, наверняка будет отмечаться ими и как день рождения города, обретение им священного домашнего камня, и как день первого боевого крещения, которое они прошли все вместе, несмотря на все, что их разделяло. Добытая в жестоком бою победа не могла пройти для них бесследно, не сплотить и не объединить их что в конце концов не могло не изменить и самый хорок, некогда считавшийся бичом блистательный таз. Нет, этот день будет всегда отмечаться в Порт-Каре как праздник. И эта победа не только над общим врагом, это победа над тем, что разделяло его жителей, и те, кто участвовал в сегодняшнем сражении, навсегда останутся друг для друга товарищами и братьями. Раны, полученные в сегодняшнем бою, Матросы будут с гордостью показывать своим детям и внукам, сопровождая их подобными рассказами о том, как ковалась эта победа. И с каждым годом их рассказы будут становиться все более героическими и все меньше похожими на правду, пока не превратятся в песни. Но разве умолит это значение самой победы? И разве станут от этого песни недостойными того, чтобы их петь? Нет, песни — это заслуженная гордость матросов сегодняшним днем. Все ли из тех, кто вышел сегодня в море, смогут подхватить ее? Нет, многие из них не вернутся на берег. Но пели бы они эту песню, если бы судьба даровала им жизнь? Безусловно. Так не значит ли это, что мы, оставшись в живых, должны петь эти песни из-за них, ушедших? В их честь? В их память? Я подошел к Тарну, принесшему меня на Дорну, и набросил на тело дрожащей от холода птицы свой адмиральский плащ. Рядом стоял Фиш, мальчишка-раб. Я посмотрел ему в глаза и с изумлением для себя заметил, пониманием того, что я должен был сейчас сделать. «Я пойду с вами», — сказал он. Я знал, что корабли Этиокли и Сулиуса Максимуса не присоединились к нашей флотилии. Знал я о том, что с последнего, наиболее крупного имени Генриса и Сивариуса, блокада была снята, и участвующие в ней корабли вошли в состав нашей флотилии. Не было у меня сомнений в наличии обмена информацией между Клаудиусом, регентом Генриса и Сивариуса, и Тиросом и Косом. Не мог я отрицать и возможности существования подобных связей с Тиросом и Косом и у наших Убаров, Этиоклия и Сулиуса Максимуса. Действия были, безусловно, тщательно скоординированы. Кто знал, что сейчас творится в городе? Оба Убара вместе с Клаудисом, регентом Генриса Сивариуса, могли уже давно прогласить свой приход к власти в порт Порткаре в качестве какого-нибудь триумбирата. Власть их, конечно, долго не продержится. порт кару стоял сражение с неприятием, и как только шторм утихнет, то есть через несколько часов, а может и через день-другой, Корабли вернутся в город. Но в настоящее время, когда оба Убара и Клаудиус еще не знают о том, что флотилии Порткара удалось избежать разгрома, чего они, конечно, никак не ожидали, они вполне могли насаждать в городе свой режим правления, избавляясь от всех, кто им не угоден. Интересно, мои владения в городе еще целы? Я иду с вами, повторил фиш За пояс у него был заткнут меч, который попросил одного из офицеров одолжить ему перед боем. «Нет», — покачал головой я, — «ты еще ребенок». «Я уже мужчина», — решительно ответил он. Я усмехнулся. «А зачем, собственно, тебе идти со мной?» «Мне это необходимо». «Эта девочка, Вина, так много для тебя значит?» Он невольно вспыхнул и смущенно опустил голову. «Вообще-то она всего лишь простая рабыня», — ковыряя носком сандалии, палубу заметил он. «Вот именно», — поддакнул я. «А ведь настоящему мужчине не подобает проявлять серьезное беспокойство о какой-то там рабыне». С некоторым вызовом продолжал он. «Ты абсолютно прав», — подтвердил я. «Вот поэтому я иду не из-за нее», неё раздраженно бросил он, — «а сопровождаю вас». «Да. А почему тебе необходимо меня сопровождать?» – не удержал я. «Потому что вы мой капитан», – недоуменно ответил он. «Оставайся здесь», – со всей возможной мягкостью сказал я. Он выхватил меч, который я ему дал. «Испытайте меня», – потребовал он. «Спрячь его», – отмахнулся я. «Это не игрушка». «Защищайтесь», – крикнул он, – «делай выпад в мою сторону». Клинок мой мгновенно вылетел из ножен, и я парировал в его удар. Двигался он гораздо проворнее, чем я мог ожидать. Вокруг тот час собрались люди. «Все в порядке», — успокоил их один из зрителей. «Они просто меряются силой». Я провел серию атак, и юноша отбил их. Это произвело на меня впечатление. Я-то надеялся коснуться его мечом. Мы двигались по покрытой тонкой коркой льда палубе, обмениваясь ударами. Через минуту-другую я вложил меч в ножны. «За это время я уже четыре раза мог тебя убить», — сказал я. Он удрученно уронил меч. В глазах его сквозило отчаяние. «Но усвоил ты уроки хорошо», — продолжал я. «Мне приходилось драться с воинами, гораздо менее искусными, чем ты». Он не смог держать улыбки. Некоторые из матросов ударили правым кулаком по левому плечу. А они с теплотой относились к юноше Фишу. Иначе как бы ему удалось заполучить место в баркасе, когда я плыл по каналам порткара к зданию Совета Капитанов, или оказаться на борту Дорны? А сидеть на веслах в шлюпке, доставившей меня в ходе сражения к круглому кораблю? Нет, они определенно испытывали к нему теплые чувства. Мне он тоже был небезразличен. Я видел в нем, это мальчишки с рабким клеймом, в ошейнике и одеянии кухонного раба молодого убара. «Тебе нельзя идти со мной?» — сказал я. «Ты еще слишком молод, чтобы умереть». «А в каком возрасте мужчина становится готовым принять смерть?» — спросил он. «Знаешь, чтобы идти туда, куда иду я, и делать то, что придется делать мне, нужно быть последним глупцом», — признался я. Он криво усмехнулся. Я увидел у него на глазах слезы. «Да, капитан», — согласился его «Но ведь каждый человек, если пожелает, может позволить себя вести как дурак», — резонно заметил он. «А разве не так?» «Ну, если у него есть страстное желание почувствовать себя последним дураком», — развел я руками. «Кстати, капитан, ваша птица уже отдохнула» и мы можем отправляться в путь. Принесите этому молодому лупцу шерстяной плащ, обратился я к одному из матросов, и ремень с ножными Слушаюсь, капитан, с готовностью откликнулся тот. Ты уверен, что сможешь выдержать несколько часов полета, держась только за веревку, завязанные на ней узлами, спросил я. Уверен, капитан, ответил юноша. Через какое-то мгновение Таран уже уносил нас прочь от качающейся на волнах Дорна, мощными взмахами крыльев бросаясь навстречу ветру. Пройдев ноги веревочную петлю, вцепившись ладонями в узлы, сделанные на веревке, чтобы не скользили руки, юноша летел под самым моим седлом. Дорна внизу, быстро уменьшающаяся в размерах, отчаянно боролась с волнами, а вслед за ней тянулись оставшиеся на плаву круглые боевые корабли спешащие укрыться от приближающегося шторма кораблей тираса и коса уже не было видно теренс изтреа наемный командир наездников в нотарнах отказался возвращаться в порт кар прежде чем туда вернется флотилия пределы города могут быть сейчас наводнены и другими таменами выступающими на стороне неприятеля у барами и клаудиусом э регентом генриса сивариуса «Люди из Трева храбры», — говорил он, — «ну не сошли с ума». Порывы ветра нещадно трепали птицу, но она настойчиво летела вперед. Я не знал, насколько силен шторм, но надеялся, что его эпицентр находится хотя бы в нескольких пасанках в стороне. Из-за ветра птица не могла лететь прямо к порт-кару. Нам приходилось лавировать, и мы очень скоро потеряли из виду продирающуюся сквозь бушующие волны флотилию. Время от времени птица, покрытая коркой льда, не выдерживала нагрузки и с стремительностью теряла высоту, но отыскав подходящую струю ветра, снова и снова поднималась вверх и продолжала упорно работать крыльями. Мальчишка Фиш, в насквозь промокшей обледеневшей одежде, с волосами и лицом тоже покрывшимся коркой льда, болтался на веревке под брюхом тарна. Один раз ослабевшая птица, Опустилась настолько низко, что веревка, за которую держался юноша, и его ноги прочертили пенящуюся дорожку по угрюму вздымающимся серым волнам. И все же птицы послушной моим командам и натянутым поводьем, удалось, хотя и с большим трудом, подняться на несколько ярдов над водой. Так мы и летели, обдаваемый срывающимся с гривни волны солеными брызгами, к которым примешивался сыплящийся сверху мокрый снег. Постепенно снег сменился дождем, сначала крупным проливным, потом более мелким, моросящим, затем прекратился и дождь, и в лицо бил лишь пронизывающий ветер, а еще немного погодя серая поверхность тассы внезапно заиграла в скупых лучах осеннего солнца. Птица вышла из полосы шторм Вдали показались мелкие островки, а затем из искалистые побережья, заросшие кустарником и деревьями Калана.